И кто из людей неподобен материалу, из которого выдувались эти формы? Кто не состоит сам из смешения многих случайных частей, которые неотделимо слиты с друг с другом, но в определенный день начинают действовать каждая порознь? Разве сам он, Иосиф, не состоит из высокого и очень низменного, из мелкой жажды славы и наслаждения – и из чистой любви к добру и красоте, из слизи и кала, из божественного дыхания и учения, из истории своих отцов и собственных страстей, из частицы Моисея и частицы Корея, из частицы Кагилета и даже из частицы Педана. И в то время как пламя, многообразное, многоцветное, взмывало и падало, отбрасывая причудливые тени, Иосиф думал о бесчисленных картинах, из которых состояла его жизнь, о запустении Иерусалима, о Бюсте в храме мира, о друге-враге Юсте, о сыне Павле, о книге, над которой ему предназначено работать и которую он, вероятно, никогда не закончит. Иосиф вздохнул с облегчением. Когда Юст покинул Рим, чтобы вернуться в Александрию, и там завершить свою работу. Корабль, которую вез Юста, привез Иосифу ответ Мары. Она писала, что родила ему ребенка, девочку, и что ее зовут Иалта. Она приедет с ребенком в Рим, но, наверное, не раньше конца осени с одним из последних судов. В эти дни Иосиф написал «Псалом о стеклодуве». Подобный уродливой бесформенной массе в трубке стеклодува мы и из нас не знает никто, чем он станет. Выдох стеклодува делает из нас порою малое и игрушечно милое, порою приятное взгляду, порою отвратное, порою большое и емкое, удобное к употреблению, порой уже грубое и неуклюжее. Так созидается наша судьба, Мир чисел и дат вокруг нас. Но не всегда стеклодуву форма бывает покорна, Часто масса выдувается так, Что она лопается, обжигая лицо стеклодува. Значит, есть граница у мира чисел и дат, Над ними есть неисследимая великий разум, Имя которому Ягве. Высокий пример, когда внезапно, Из песка из неприглядной смеси, Расчисленный, но никогда не подчиненный расчету, Взблеснет многоцветный великий блеск, Радуя мастера и каждого зрителя. Но чем же был прежде великий блеск, Крупинкой песка, ничтожной частичкой массы, Тупой и неприглядной? Собой не гордись, потому... Все блестящее, помни о том, чем ты была, Крупицей песка и больше ничем, И никто предвидеть не мог того блеска, Который из нее возблестал, И никто не предвидел из нее воссиявшую милость. И потому, во-вторых, Пусть ни одна из песчинок не теряет надежды, Именно ей, может быть, суждено когда-нибудь проблестать и потому в третьих гордым не будь мастер он дует и дует вновь в сырую массу через трубку но зависит не от него удастся ли форма ему у одного от чего он не знает испорчено пузырями стекло и напрасен был его труд но для другого светится от чего он не знает милость Круглится прекрасно, как и хотел он шар, и стекло у него благородно мерцает и светится изнутри. В конце августа Иосиф уехал на несколько дней в компанию, чтобы спастись от невыносимой городской жары. Но в это время его известили, что постройка синагоги его имени значительно подвинулась и что туда можно перенести вывезенные из Иерусалима свитки Торы. Иосиф вернулся в Рим. Вместе с доктором Лицинием осмотрел молельню, высокий белый четырехугольник здания гармонировал с окружающими домами и все же производил странное впечатление. Дома вокруг него теснились друг к другу, ибо земля здесь была очень дорога, а здание, строящееся синагоги, гордо стояло среди пустого пространства наискосок от улицы, ибо оно было так повернуто, чтобы молящие состояли лицом к востоку, к Иерусалиму.